День второй. Настройся. Лёгкость — одно из моих любимых слов. Его даже произносить приятно. Оно звучит как расслабляющий выдох, который делаешь, когда медленно откидываешься назад, расстёгиваешь штаны. Знаешь, кто ещё любит лёгкость? Привычки. Чем легче им появиться, тем регулярнее они будут это делать. Как и многое другое в природе, привычки идут путём наименьшего сопротивления. Вода притягивается гравитацией к скалам и непринуждённым потоком стекает вниз по руслу. Птицы ловят восходящие струи воздуха, чтобы попасть куда им надо, как можно меньше хлопая крыльями. Грузчики тащат мой матрас в спальню по новому белому ковру в гостиной, вместо того, чтобы идти через кухню, где нет ковра, потому что через ковёр идти ближе. Подумай, как структурировать свою новую привычку, чтобы сделать её как можно непринуждённее и легче, пока ты ещё в начале пути. Тогда ты с большей вероятностью добьёшься успеха в конце. И прошу тебя, придумай что-нибудь неочевидное. Включи творческое мышление. Настроиться можно кучей физических, эмоциональных, духовных и интеллектуальных способов. Иногда крошечные мелочи привносят огромную разницу. Поэтому пока занимаешься мозговым штурмом, не пропускай ни крохи. Например, если твоя новая привычка приходить в спортзал в 6 часов утра, Достань тренировочный костюм вечером накануне. Поставь кофеварку на таймер, чтобы кофе был готов к твоему пробуждению. Приготовь закуски, которые сможешь сунуть в рот, когда вернёшься домой. Подготовь всё к работе, чтобы после тренировки надо было только принять душ, схватить сумку и уйти. Сделай всё, что придёт в голову. В этот раз всё иначе. В этот раз ты не можешь допустить неудачи. В этот раз ты взялся за дело серьёзно. Старайся изо всех сил. Купи новый классный тренировочный костюм вместо того, чтобы шлёпать в зал в старых трениках и застиранной футболке. Найди фотографию того, каким ты хочешь видеть своё тело, и приклей её на будильник. Скажи подружке, что за каждый пропущенный поход в зал ты будешь давать ей 300 долларов. Найди зал как можно ближе к дому. Весь день упивайся удовольствием от утренней тренировки. Надень новое кольцо, которое будет напоминать тебе произнести мантру каждый раз, когда попадётся на глаза. Продвигайся дальше той точки, в которой ты обычно останавливался. Придумывай самые разные способы сделать привычку как можно проще. Думай об этом как можно меньше. Организация, расписание, удобство, ответственность перед другими людьми, постоянные напоминания, повторение мантры, энергетическая связь с той личностью, которой ты становишься, боязнь выставить себя идиотом, все эти маленькие с виду детали помогут тебе настроиться на успех при создании новой привычки. Соответственно, когда ты бросаешь вредную привычку, нужно создать как можно больше трения и трудностей. Чтобы устранить дурную привычку из твоей жизни, очень важно, чтобы выполнять ее было трудно, неудобно, некомфортно, страшно, противно, дорого. Повторяй мантру. Найди энергетическую связь с той личностью, которой ты становишься. Старайся не выставить себя идиотом. Отвечай перед другими людьми. Получай постоянные напоминания о том, насколько тебе лучше без этой привычки. Чем отвратительнее и невозможнее ты сделаешь нежеланную привычку, тем лучше. Допустим, ты собираешься бросить пить. Конечно, избавься от всего алкоголя в доме. Упакуй и спрячь любые бокалы для шампанского, шейкеры для коктейлей, фляжки, стопки и фотографии того, как ты хлестал пиво в колледже но также начни встречаться с друзьями в кафе, а не в барах. Скажи подружке, что за каждый срыв и глоток спиртного ты будешь давать ей 300 долларов. Поэкспериментируй с классными безалкогольными напитками. Отправляйся на собрание анонимных алкоголиков. Досконально изучи отвратительное и разрушительное воздействие алкоголя на организм и прикрепи фотографию своего милого личика на холодильник, чтобы напомнить себе, как сильно ты себя любишь и хочешь о себе заботиться. Возьми блокнот и составь список минимум из 15 вещей, с помощью которых ты настроишься на успех. Это касается и тех, кто избавляется от привычек. Составь список из 15 вещей, которые ты сделаешь, чтобы твоя старая привычка стала абсолютно отвратительной. А потом возьми и выполни всё это. Сегодня же! Маленькие исправления ведут к большим изменениям. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас.